Глава сороковая. В отличие от Ибудуна, в Гназиате общественных туалетов хватало. Вход, правда, стоил денег, но всего одно кольцо – азирскую медную монету с дыркой. А войдя внутрь, Эйхгорн сначала решил, что ошибся дверью. Так уж не походило это на традиционную земную уборную. Вдоль длинного зала тянулись мраморные скамьи, с одинаковыми отверстиями в форме замочной скважины. На них чинно восседали посетители, они вели степенные беседы, время от времени тужись. Никто никого не стеснялся, люди были словно в клубе, а не в туалете. Причём доброй половины присутствующих оказалась женского пола. В Азирии действительно царили предельно свободные нравы, и их горну даже стало немного неловко. Но он отбросил эти нелепые предрассудки и стянул балахон. На него никто даже не глянул. Что-что, а обнаженная натура здесь никого не удивляла. Эйк Горн пристроился на свободном месте и стал машинально пересчитывать посетителей. Что-то показалось ему странным, но поначалу он не мог понять, что. Потом похватился. Запах. Специфическая амбре, всегда присущая чертогам разума, здесь отсутствовала напрочь. Более того, в воздухе витал довольно приятный, смутно знакомый аромат. Принюхавшись, Эйгор обнаружил его источник. Под потолком висел пучок каких-то тёмных шариков размером с орех. Они действительно сильно пахли, причём Эйгор несомненно уже слышал этот запах прежде. Ну да, точно. Именно так, пах отвар из мандрагоровых яблок, которым он приглушал боль после операции. А это, получается, они самые и есть приславутые яблоки. Кто бы знал, что они годятся ещё и на роль освежителя воздуха. Зато, правда, туалетной бумаги здесь не было. Её заменяли специальные палки с губкой на конце. Имел бултыхали в нише с проточной водой, подтирались и возвращали на место. Довольно неудобный способ, но зато безотходный. Неожиданно для себя, их горн задержался в этом месте дольше необходимого. Нечаянно ввязался в дискуссию о смысле жизни. Рослый старик с благородным профилем, оживлённо жестикулируя потирочной палкой, декларировал, что главная единственная цель человеческого существования Наслаждение. Мы все мы смертны. Существование богов и загробной жизни не доказано и даже сомнительно. Так что не имеет смысла заниматься чем-либо, что не приносит удовольствия. Надо спешить получить как можно больше, пока в груди бьётся сердце. Потом будешь просто лежать хладным трупом. Егор на отчасти был даже согласен с такой эпикурейской точкой зрения. Но посчитал необходимым уточнить, что если так будут вести себя все цивилизации, достаточно скоро придёт конец. На долю следующих поколений будет оставаться всё меньше и меньше. Старик, услышав это, презрительно фыркнул и перефразировал высказывание маркизы Помпадур: заявив, что ему плевать на следующие поколения. Он-то сам к тому времени уже умрёт и ничего этого не увидит. Так что какая разница? Их Горн заметил, что последствия начнут сказываться уже при нынешнем поколении. Его уважаемый оппонент, возможно, их и не застанет в силу преклонного возраста, а вот человеку более молодому такой образ жизни быстро аукнется. Как минимум, загубленным здоровьем И исчерпаными средствами. К слову средства, ведь надо откуда-то брать некоторое количество из дивиденсов общество прокормить сможет. Но если он их станет слишком много, система просто развалится. Старик согласился с этими аргументами на секунду, задумался, почесал бороду так, словно искал в ней насекомых, и предложил их горну продолжить дискуссию в Адеоне. Сегодня он дескас очень занят, потому что спешит на научную конференцию с участием видных философов. По окончании фуршет и оргия. А вот завтра после обеда он охотно встретится с Эйхгорном в спорном круге и докажет, что Эйхгорн непроходимый тупица, не понимающий простейших истин. Эйхгорн вызову не принял, у него хватало дел и без того, чтобы чесать языками насчёт отвлечённых материй. Однако выше упомянутый Адеон его заинтересовал, и он решил его посетить. И посетил. Причём гораздо быстрее, чем рассчитывал. Адеон обнаружился всего-то шестью домами дальше, причём не какой-нибудь там рядовой, а крупнейший в гнозиате, так что мимо пройти никак бы не удалось. На трибунах было битком. Зрители стояли даже в проходах. Издалека слышались бурные звуковые волны, то тишина-тишина, то вдруг всё взрывается ором. Восторгаются, рукаплещут, либо возмущаются и протестуют. Сюда вход был бесплатный, но место их горну удалось найти не сразу. В конце концов он уселся на собственный полупустой рюкзак. Каменные, нагретые солнцем трибуны уходили далеко вверх, полукругом обступая деревянную сцену с актёрами. Хотя не какими-не актёрами, разумеется. Это был одеон, а не театр. Сюда приходили не для выступлений, а для состязаний: поэтических, музыкальных, но чаще всего научных и философских. День-Денской, Азирские мудрецы вели на этой сцене ожесточённые дискуссии, рождая в спорах истину. Точнее, так сначала показался их Горну. Но по мере того, как он слушал диспутантов, его взгляд становился всё более снулым. Ибо темы, которые они обсуждали, не казались ему такими уж важными. Например, в данный момент сразу четверо философов на катурнах спорили, какое изобретение является самым великим в истории. Первый отстаивал письменность, второй парус, Третий деньги. Четвёртый долгое время молчал и презрительно оттопыривал губу, но наконец-то его прорвало, и он возопил: "Да колесо же, колесо, уважаемые коллеги! В самом деле, я удивлён, что этот спор вообще возник. Что это не самоочевидно для любого разумного индивида? Колесо самое великое изобретение уже хотя бы потому, что всё остальное Мы так или иначе подсмотрели в природе, повзаимствовали у животных или растений, но ничего круглого в природе нет. Это не совсем так, подал голос со своей скамьей Горн. Он не собирался вмешиваться, но это оказалось выше его сил. То, что в природе нет ничего круглого, просто широко распространенный миф. Его не одернули, на него не зашикали, в Эдеоне считалось нормальным подавать реплики с мест. И зрители часто этим пользовались. Сейчас все взгляды обратились на Эйгорна, и отстаивающий колесо-диспутант скептически поинтересовался. «И что же это такое круглое есть в природе, скажите на милость?» «Солнце и луна», — пожал плечами Эйгорн. «Разве они не катаются каждый день по небу?» «Возможно, возможно. Но это всего лишь круги». А вот додуматься, что с их помощью можно катить, для этого достаточно увидеть, как катится с горы снежный ком или как катит свой шарик в скоробей. Не надо плодить сучности. Неведомый изобретатель колеса, безусловно, был гением, но не волшебником. Почему же не волшебником? возмутился кто-то из задних рядов. Или даже волшебницей. Откуда вам знать, Егорна обернулся. Да, там сидел явный волшебник, точнее, волшебница в длинной мантии с обручем на волосах. На Егорна она взирала с неприкрытой ненавистью. И тот предпочёл смолкнуть. Ему ещё слишком хорошо помнилось, чем закончилась беседа с усатым любителем борща. Аргументы Егорна всё же оказали влияние на дискуссию. Философы перестали обсуждать самые великие изобретения и принялись просто гадать. Как же это именно было изобретено колесо? Первый отстаивал версию божественного дара, второй чистой случайности, третий целенаправленного исследования, а четвёртый просто бессвязно орал. Потом они как-то незаметно переключились на развитие и прогресс человека в целом. Правда, с мест тут же поправили: не человека, а индивида. В дони кроме людей присутствовали гномы, симы-тролли, змеи-люди-кабрины, трехметровые крылатые ящеры и еще какие-то существа с голубой кожей. Философы приняли поправку и стали рассуждать на тему того, что с каждым поколением культурный и научный багаж среднего индивида все возрастает. Незначительно, едва заметно, но тем не менее. Вот древние лю-индивиды, несомненно, не знали колеса, И для них это было поразительным новшеством. Едва ли не чудом. Нынешний ребёнок, чуть ли не с пелёнок, видит перед собой всякие катающиеся вещи и воспринимает их как само собой разумеющееся. От чего так? Просто в нашем мозгу содержится много-много записей, предположил первый философ. Все они хранят в себе разную информацию. Постойте, перебил второй А чего это в мозгу? Если общеизвестно, что мозг это просто зрительно-слуховой орган, мышление находится в сердце. Не говорите ерунды, возмутился третий. Вовсе не в сердце, а в печени. У некоторых индивидов. Нет печени, встрял четвёртый. Однако же они мыслят? Что вы на это возразите, коллега? Неважно, снова заговорил первый. Коллеги, Коллеги, не отклоняемся от темы. Неважно, где именно содержатся эти записи. Главное, что они содержатся. И по мере того, как они накапливаются, часть их передаётся следующему поколению. Как это передаётся? Усомнился третий. Что же, если часть знаний передалась от отца или матери? Выкрикнула Валшабница за спиной Егорна. Или матери к сыну? или дочери, или дочери, то сам от те родителей потерял, забыл. Ну нет, вы просто не хотите понять мою мысль, сплеснул руками первый. Вы меня не слушаете, вы меня полностью игнорируете. Я говорю, что эти частицы знаний передаются, наследуются, копируясь. Тело человека индивида на момент рождения соответствует тому, Насколько уже изменились тела его родителей. Интересная теория, коллега задумчивыке внул четвёртый. Она вполне совпадает с моими собственными размышлениями по этому поводу. И лично я совершенно уверен, что это касается не только умственных, но и чисто телесных изменений. Уверен, что вся раз за разом из поколения в поколение брит человека нагло Рано или поздно дети начнут рождаться уже лысыми. К сожалению, эту теорию чрезвычайно сложно проверить на практике. Не так уж и сложно, снова не удержался от реплики Эйгорн. Что вы имеете в виду, уважаемый? осведомился философ. Как, по-вашему, возможно такое проверить? Ну, у моего народа, например, есть обычай делать младенцам обрезание. Это что такое? перебили Эйгорн. «Мальчикам отрезают крайнюю плоть». «Зачем?» – невольно схватился за причинное место философ. «Религиозный обычай. Ему уже тысячи лет, он идет из глубокой древности. Крайнюю плоть отрезали именно так, как вы описываете, раз за разом, из поколения в поколение. Но пока еще ни один ребенок не родился уже обрезанным. Этот аргумент и их горно вызвал у всех живой интерес». Философы воодушевлённо загоманели, перечисляя похожие ситуации уже на порифате. Кто-то вспомнил о народе бабаров, действительно бреющих головы наалоса. Тем не менее, дети у них всё равно рождаются волосатыми. Вспомнили о каких-то дикарях, отрезающих мальчикам мизинцы на ноге. Вспомнили, что у многих народов женщины прокалывают уши. Потом на сцену вышел распорядитель Поблагодарил уважаемых философов за интересную дискуссию и сообщил, что у них закончилось время. Начинается пятый полуденный час, а это время забронировано уважаемым метром Нимбоколом. Философы неохотя прекратили дебаты и удалились на трибуны, а их место занял долговязый, молодожавый джентльмен с волосами, заплетёнными в два хвоста. Оглушительно стуча катурными Он встал у кафедры, выложил на пипитр стопку бумаг и театрально вскинул руки. Народ взбужденно загуманил. Кем бы ни был этот метр Нимбокол, он явно пользовался популярностью. Оказалось, что он естественный философ. Так здесь называли физиков. И сегодня метр Нимбокол Явился в Вдеон, чтобы доказать отсутствие во вселенной пустоты. Пустоты не существует и не может существовать, увлечённо говорил он. Ведь если бы она была, куда бы двигались находящиеся в ней тела? Во все стороны одновременно двигаться невозможно. Но почему тело должно двигаться именно в эту сторону, а не в другую? И остановиться оно тоже не может, потому что почему ему остановиться здесь, а не в другом месте, если вокруг пустота? Следовательно, тела в пустоте должны либо находиться в абсолютном покое, что очевидно невозможно, либо бесконечно двигаться. Причём в последнем случае все тела двигались бы с равной скоростью, что тоже невозможно, поскольку тела имеют разный вес, а значит не могут двигаться с равной скоростью. Нам известно, что скорость движения тела зависит от густоты среды. Чем гуще среда, тем медленнее движется в ней тело. Вода гуще воздуха, и тело движется в воздухе быстрее, чем в воде. Но если бы пустота существовала, она была бы бесконечно разреженнее самого разреженного воздуха, а следовательно, любое движение в пустоте было бы мгновенным. Но мгновенное движение невозможно, а следовательно, во вселенной не существует пустоты. На трибунах воодушевленно зааплодировали, мэтр Нимбокл польщенно раскланился. «Имеет ли кто что-нибудь возразить на сие умозаключение?» Требовательно осведомился распорядитель. И горно словно что-то подтолкнуло снизу. На протяжении всей речи Нимбокола он сидел со оснулым взглядом, но теперь решительно поднялся и спустился на сцену. Добро пожаловать, метр вопросительно глянул на него распорядитель. Эйхгорн. Метр Эйхгорн. Приветствуем метра Эйхгорна, гостя в нашем городе, не так ли? предположил распорядитель. Как вам в наших стенах? Как вам наш адеон? Был ли достаточно любезен с вами, Сфинкс? Эгорно открыл был рот, но вопросы оказались риторическими. Распределитель сунул ему пару катурн и предложил занять место за свободной кафедрой. Жду ваших возражений, метр. Широко улыбнулся Нимбокол. Но я бы на вашем месте не тратил зря времени, пытаясь опровергнуть моё безупречное доказательство. Дайте мне пробирку и сосуд с водой. И я докажу вам, что пустота существует, безразлично произнёс Эйггорн. На трибунах зашептались. Однако шёпот был какой-то разочарованный. Разочарованно же посмотрел на ихгорн и нэмбокол. Он вздохнул и уточнил: "Метер, вы что, хотите искусственно получить вакуум в герметично закрытом сосуде?" "Э-э, да", удивлённо замаркал Эйггорн. "Но так же любой дурак может." покачал головой Нимбокол. Кто угодно может опровергнуть моё доказательство экспериментальным путём. А вот попробуйте-ка сделать это одними только словами. Егор замешкался. Он не знал, как доказать возможность существования пустоты одними только словами. Конечно, можно описать опыт теоретически, но опыт на той опыт его же нужно проводить, а не описывать. Как подтвердить, что он существует, если не наглядным путём? Вы недавно в Азерии? Да, мэтр, жалостливо спросил Нимбокол. Только сегодня телепортировался. И в наших адронах раньше не бывали, не доводиус. В таком случае неудивительно, что вы не понимаете. Мы философы. Здесь на этой священной сцене мы диспутируем, и победу одержит тот, кто одолеет противника исключительно силой своих аргументов, чистой логикой. А разве эксперимент не является самым веским аргументом? поинтересовался Эйгорн. О, несомненно. Но именно это и делает его запрещённым оружием. Точно так же в поединке кулачных бойцов несомненно победит тот, кто спрячет в ладони кисть. Но это же испортит поединок, Мэтр. И всё же пустота? Мэтр, я знаю, что пустота существует, перебил Нимбокол. Любой образованный человек это знает. Но тем интереснее доказывать обратное, и замечу вам, что мои рассуждения так и возможно опровергнуть и чистой логикой без всяких экспериментов. В конце концов, я излагаю не антиномии. Что? Что не понял Егор? Антиномии? Нетерпеливо повторил Нимбокол. Магистр э, Войзамон, вы же о нём знаете? Никогда не слышал, честно признался Егор. О, мыслитель, сплеснул руками Нимбокол. Из каких же краёв вы к нам прибыли, метр? Магистр Вызамон, гордость нашей страны, великий философ. Не слышали? Не слышал? Чем он таким знаменит? Парадоксами, блаженно улыбнулся Нимбокол. Не опровергаемыми парадоксами. Например, однажды он заявил, что ни один человек не способен пройти по главной площади гнозиата из конца в конец. Что? Почему? А вот послушайте, как он рассуждал метр. Чтобы пересечь эту площадь, вам вначале придётся дойти до её середины, верно? Но после этого перед вами откроется вторая половина пути, и у неё тоже будет своя середина. Надо пересечь её. Теперь перед вами четверть пути, и у неё также есть своя середина. Так вы будете идти бесконечно, но никогда не дойдёте до конца, ибо сколь бы ни был мал отрезок, у него всегда будет середина, и вы не сможете дойти до конца, не пересёкши середину. Эйгорн криво усмехнулся. Софизм Зенона. Надо же. Значит, в этом мире тоже нашёлся умник, который додумался до подобных конструкций. Эйгорн их всегда недолюблял. Что скажете, метр? Снисходительно поинтересовался Нимбокол. Скажу, что я с лёгкостью пройду вашу площадь из конца в конец и тему опровергну всю эту гломотью. Несомненно, против вы сможете, любой сможет. Каждый день это делают сотни людей. Но сможете ли вы доказать, что магистр Ваезамон не прав, не прибегая к помощи ног, а опровергните его умозаключения своими собственными? Это вы сможете? Даже пытаться не буду. Взгляд его снова стал снулу